Дурга. Происхождение индуистское. Мифология. Богиня войны Дурга, известная под именем Непобедимая, которую также называют Дэви или Шакти, родилась из огненного дыхания дюжины богов во время давременной войны между богами и демонами. Материализовавшись в усыпанную драгоценными камнями золотую богиню с десятью руками, каждая из которых держала оружие, дарованная ей одним из богов. Дурга, верхом на тигре, с лёгкостью перебила предводителя демонов, Махишасуру, и всю его армию демонов. Традиционно Дурга держит в руках оружие всех мужских небожителей, потому что в индуизме женская божественная энергия питает всё остальное. Дурга суровая защитница. Её часто изображают с умиротворённым лицом в пылу битвы. Потому что её сила происходит из акта любви и желания защитить тех, кто окружает её, и освободить души, которые зависят от богини. Дургу чествуют во время десятидневного осеннего фестиваля Дурга Пуджа, поднося ей цветы, фрукты, в том числе мангор и гирлянды из календулы. Обратись к Дурге за защитой, когда ты страдаешь духовно, эмоционально или физически.